дорогой товарищ Давыдов, балтийский морячок! Каким ветром занесло тебя в наш отстающий по всем показателям колхоз? Проходи, садись, дорогим гостем будешь!» Широкое, забрызганное веснушками лицо поленицы сияло наигранной хитроватой улыбкой. Маленькие черные глаза блестели кажущейся приветливостью. Чрезмерное радушие встречи —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 У ног Тореадора лежала огромная, наполовину размотанная катушка белых ниток, и на наклейке отчетливо виднелась номер сорок. Обстановку кабинета дополнял стоявший в углу большущий, обитый полосами белой жести сундук. Он, по всему вероятию, заменял по лениться, несгораемый шкаф,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 Умело владел собою и не менее умело вел игру. «Сено! Наши сено по твоему указанию увезли сегодня ночью?» Без спросил Давыдов. Брови поленицы поднялись еще выше. «Какой сено, друг?» «Обыкновенное, степное». «В первый раз, слышу, увезли, говоришь? Наши тубинцы?» «Не может быть, не верю! Стреляй меня, казни меня, но не поверю!»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 — Посмоли, друг, покрепче руки, а не то я имею в виду вывернусь, как налим. — То, что сделали тубинцы, называется самозахватом, и за это отвечать будешь ты полениться. — Это, друг, еще надо доказать. значит переноса живых знаков. Это, друг, твое голословное утверждение не больше, а сено у тебя меченое. Волк и меченую овечку берет.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 Женщина ничего, но очень уж крикливая. Никак не отучу ее от крика. А в поле незачем мне ехать, выдов. Ты побывал там, посмотрел и хватит. И сено я тебе не верну. Не верну, вот и весь разговор. Делать спорное, землеустройство тут проходило пять лет назад. И не нам с тобой разбираться в этой тяжбе между тубинцами и гремячинцами. В таком случае кому же? Районным организациям. «Хорошо, я с тобой согласен, но земельные споры, само собой, а сено ты верни. Мы его косили, нам оно и принадлежит!» Очевидно, полениться решил положить конец никчемному с его точки зрения разговору. Он уже не улыбался. Пальцы его правой руки, безвольно лежавшей на столе, слегка пошевелились и медленно сложились в кукиш. Указывая на него глазами, Поленица бодро проговорил почему-то на своем родном языке. Бачиш, що це таке? Це дуля. Ось тобі моя відповідь. А поки до побачення. Мені треба працювати. Бувай здоров. Давидов усміхнулся. Чудаковатый ти спорщик, как посмотрю я на тебя.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 «Ты выдабриваешься перед колхозниками, хочешь для всех хорошим быть, а нам в антирелигиозной работе подрыв устраиваешь, хорош кому нечего сказать, других в мелкособственнических настроениях уличаешь, а сам черт знает, чем занимаешься, где ж твоя политическая сознательность, где твоя большевистская идейность и непримиримость к религии!» «Подожди, идейный болтун, ты поосторожнее на поворотах!»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 С сожалением сказал Давыдов и вышел, не попрощавшись.